Глава 11. Не так быстро. «Значит, готова разговаривать по-взрослому, Наташа?» Снова переспрашивает Галина. «Мне как-то не очень нравится ее тон, но я стараюсь не вдаваться ни в панику, ни в паранойю. Все равно вариантов ухода от Якуба было немного. Здесь хотя бы реальная работа, а значит, возможность выжить. Давайте к делу», — неторопливо говорю я. Она хмыкает. «Ты знаешь, Наташ, что модельный бизнес жестокий». Любой бизнес, жестокий, но модельный, к сожалению, особенно. Это почти всегда женские слезы, женская конкуренция, зависть. Почему? Потому что не только большие деньги, но и признание. Признание в тебе богини. Влиятельные поклонники, обожание, внимание. Женщины быстро привыкают быть обласканными, и только совсем усколобые и глупые видят во всем этом грязь. Не хочешь грязи, не будет. Ты меня знаешь. Я никого и никогда насильно ни под кого не подкладывала. Другой вопрос, почему бы и нет? Красавицы пленяют сердца мужчин, богатых мужчин, сильных. Эти мужчины готовы делать многое ради благосклонности звезд на подиуме. И дело даже не в статусе, не в том, что рядом с тобой красавица с обложки журнала. Дело во внутреннем эго. Мужчины — большие дети. Они намного дольше девочек хотят иметь самые лучшие игрушки рядом. Не вкладывай в слово «игрушка» нечто обидное. Потому что для особи мужского пола, самца... И та же самая игрушка в детстве — это трофей. Это то, что он получил как герой. К чему вы, витиевато, ведете? Во рту отчётливо почувствовалась горечь. Я слишком хорошо знала Галину, чтобы не понимать, что аллегорично витиеватые поэтичные дифирамбы таили в себе вполне себе прозаичный смысл и холодный расчет. «Ладно, давай по-взрослому». Тут же идет ва-банк Агенша. «Скажу сразу. Ты, интересна, как модель для съемок в Париже? Я и не сомневалась, что выберут тебя». Я всегда говорила, что твои данные в этом плане уникальны. Такие модели рождаются раз в пятилетку. Как только ты связалась со мной, я заново отправила на тебя запрос, и дизайнер подтвердил, что тебя ждут в Париже. Но, Наташенька... И есть и другая проза жизни. А проза в том, что любая топ-модель — это проект. А проект — это капиталовложение. Солидное такое. Там речь не только о визах, билетах, проживании. Это сущие копейки если мы говорим о реальной выгоде, ради которой я буду впрягаться. И? И у меня есть человек, который готов взять финансирование этого проекта. Она делает картинную паузу, следя за моей реакцией. Не спеши пороть горячку, просто подумай. Я сказал тебе, что не боюсь, Якуба. Но вопрос в том, до каких пор и в каких пределах я его не боюсь. Встретиться с тобой не боюсь. Предложить тебе работу не боюсь. Даже дать тебе отфоткаться в паре проектов и показов тоже не боюсь. Но это разовая работа. Она принесёт тебе копейки. Если же мы говорим про постоянку, и уж тем более про выезд за рубеж, то возникает вопрос ответственности. Мне не нужно, чтобы он мстил мне или угрожал. Эти проблемы, они наверняка будут, если ты решишь светить своим красивым личиком с мировых подиумов на зло ему, должны решаться на его уровне. И решить их, как ты понимаешь, может только равный ему по силе. Я могу быть лишь посредником, Наташ. Сразу тебе это заявляют. Так что тебе решать. И мне нужно быть приветливой с очередным спонсором? Не могу не сострить, печально усмехнувшись. Надежда таяла во мне, как сосулька на жаре. Повторюсь, никуда я тебя не подкладываю. Решай сама, что делаешь и как. Мужчина влиятельный, да. И надо быть дурой, полагая, что он хочет помогать тебе бескорыстно. Но в этом нет ничего страшного. Все помогают всем, Наташа. Жила бы ты в своем орденске. Связалась бы уже с каким-нибудь лохом из соседнего подъезда, и сама бы на своем пока еще не натертом горбу тащила на себя клеймо чего-то эфемерного под названием «семья», за которую так цепляются твои добропорядочные родители. Или же твой пример с Якубом. У вас ведь даже семья получилась. Только от этого тебе сейчас не менее больно. Да и измена его тебя не обелило. втоптала в еще большую грязь. Короче, подумай. Перспективу я вижу, более того, я вижу тебя в Париже. А то, что ради этого можно было бы поступиться какими-то своими нелепыми принципами, да еще и нос утереть этому изменщику, я считаю вполне себя оправданным. Я смотрела перед собой на дрожащие руки, чувствуя, как отчаяние и боль затопляют меня острыми болезненно-грязными спазмами. Согласиться на такое, полностью девальвировать свои принципы. Чем я буду лучше Якуба? Чем я буду лучше его любовницы? Возможно, и у этого нового спонсора есть точно такая же жена, кусающая локти от того, что ей сейчас изменяют с другой. Больно. Безысходно. А еще в голове навязчивым набатом слова Маши. Не совершай глупостей. И то верно. Даже если мозг затуманен, жаждой отомстить. Даже если ты не в адеквате от навалившегося шока, нельзя терять себя. Это проституция. Для дур — да. жестко усмехается Галина. А для умных женщин — трамплин. Пока что ты дура, Наташа. Вот извини, но так. Смотри, даже ведь замуж сумела влезть за такого мужика, а в итоге, по сути, его потеряла. И продолжаешь совершать тупизм за тупизмом. Ее раздражение уже зашкаливало. Она ожидала, что я начну артачиться, или это было просто психологическое давление? Вот ты ушла от него, а куда? На что рассчитываешь? Что он тебе просто даст по Москве голой жопы щеголять? Дура набитая. Если не способна здраво оценить реальность, то и сидела бы, терпела его измены и проверялась бы регулярно на Венеру как другие жены гулящих мужиков, от которых не хватает душка уйти. Резко встала и стола чувство, как меня начинают мутить от ее слов. Да, набитая дура, что поверила этой ведьме. Почему я ожидала, что Галина выступит в роли феи крестной, если по факту она людоедшая из сказки про Гринзель и Греттель с домиком и сладостей? Ведь меня не раз они предупреждали. И ведь все в ее модели поведения изначально было понятно. к отчаяния в горле только разрастался. Дышать становилось все труднее от чувства распирания в грудной клетке. Извините, что дернула вас Галина, но нет. Я не продаюсь. Лучше полы пойду мыть. Идиотка. Злобно ощетинилась она тоже, встав из-за стола. Смотри, как бы твой деспот тебя, дуру псевдостраптивую, теперь в наказание не заставил полы мыть у своей любовницы. Когда сношать ее будет? Билла больно. Да куда уж больнее. ей и так на краю отчаяния. Отшатнулась. Быстрым неуверенным шагом направилась к выходу. Не так быстро, куколка услышала злорадно себе в спину. «Как тебе кофеек? Не горчил?» «Она мне что-то подсыпала?» Перед глазами все начало чернеть, картинка закружилась. Ноги и руки отнимаются. Ничего не чувствую, пошевелиться не могу. Только чувствую, как она встает надо мной. На отдалении, словно бы звуки протяжных гудков в телефоне. «Да, она со мной. Почти в отключке, да». «Нет, не согласилась, но куда теперь денется?» «Муженёк не в курсе. Дура, телефон выкинула». «Давайте быстрее отсюда убираться, пока не спалились!» Цеплялась за обрывки фраз, пыталась выкропкаться, ухватиться рукой за длинный подул шубы. Тщетно. Мгновение, и тьма поглотила меня полностью.